Глава тридцать п я т а Снова секреты. Элай. Она спит. Маленькая, хрупкая, беззащитная. А сегодня оставшая вдруг горячей тигрицей. Касаясь пальцами её плеча оголённого. Нежно, насколько могу. Не хочу будить. у л ы б а я с ь вспоминая то, какой жадной была и сумасшедшей. Маленький дикий цыплёнок. Нужно попросить Катюху забирать ее с собой в клуб хотя бы раз в две недели. Отдых с девчонками ей на пользу идет. Укрыл ее посильнее. Поднялся с кровати. Хотелось курить. Но до боя всего ничего. Лучше не стоит. Иначе сдохну в первом же раунде. Черт. Стиснул кулаками виски. Посмотрел в окно. Тревожное чувство засело внутри. И скребет грудную клетку. не давая расслабиться. Чувствую, что проблемы с Лукой приведут нас к огромной пропасти. И как бы нас всех туда не пнули в спину. Тишина давила на мозг. Как только цыпленок уснула, стало все совсем невыносимо. Посмотрел на время. Пять утра. В клуб поехать бы, самое то. Но боюсь оставлять ее одну. Не после того, что произошло. Несколькими днями ранее. Ехали долго. Окна в машине тонированные. Я ни хрена не мог разобрать. Еще этот урод, который всю дорогу продержал нас на мушке. Лука был с виду спокоен, а вот меня потряхивало. Я знал, что может все закончиться поножовщиной или прочей херней. И тут либо ты, либо тебя. Но оба из вариантов меня не устраивали. Подыхать еще рано, а за решетку я больше не пойду. «Приехали. Варламов со мной, а ты сиди и не рыпайся!» п р о р ы ч а л мне в лицо. Лука посмотрел на меня и моргнул. «Мол, делай, как он говорит. Да сейчас прям». Выскочил из машины и следом пошел. Только и пары шагов не сделал, откуда ни возьмись, бойцы набежали. Одного вырубил, а второй успел достать из кобуры ствол. И уже спустя секунду он был направлен мне в лоб. «Ты твою ж!» «Стой, тебе сказали! Чё тупой-то такой?» Прорычал ублюдок. Я усмехнулся, смотря на то, как поднимается с асфальта, вытирает кровью рот тот несчастный, который мне попался под руку. «Так это же Тор!» Проговорил с довольной улыбкой один из с в о р ы о н бывший чемпион посмешанным!» «Бывший!» — охотнул самый главный. «Ну, сейчас может стать совсем бывшим. Так что стой и не создавай мне проблем, чемпион!» Процедил сквозь зубы. Обложили по полной. Осмотрелся вокруг. Мы за городом. На территории заброшенного завода. Лука только что прошел внутрь темного здания. «Черт, нехорошо это!» И палач так не вовремя уехал. Не знаю, сколько времени так прошло. Казалось, вечность. Но в какой-то момент из здания вышли двое. Лука и Седовласый дедок. Тот самый Кирсанов. Дед внимательно посмотрел на меня. И, сделав знак Луке, направился в мою сторону. «Мои люди сказали, что ты потрепал их?» Произнес старик, прожигая недобрым взглядом. «Разве это потрепал?» Проговорил спокойно, глядя на него сверху вниз. «Он был ниже меня на голову. Твою ж, такого ботинком придавить, как таракана, и готов. А мы пляшем перед ним, как клоуны». ы н а г л ы е с м о т р ю у палача только такие в клубе!» Усмехнулся Кирсанов, покосившись в сторону Луки. н а б р а т ь лица не было. «Короче так!» «Я твоему другу расклад обрисовал. Если соскочит, ответишь ты и тёлка твоя, понял?» Одна фраза напалмом внутренности выжгла. По венам кипяток пронёсся, разливая ярость. «Ты мне угрожаешь?» Рванул в его сторону, но услышал, как за спиной щёкнул предохранитель пистолета. «Я предупреждаю, а не угрожаю», — произнёс с ленивой улыбкой. «Долги нужно отдавать». «А кто поможет должнику, если не его лучший друг? Или тренер?» Он сделал знак своим бойцам, и они направились в сторону припаркованного неподалеку кроссовера. Тот, что привез нас сюда, толкнул Луку в плечо. «Идем, я вам не автобус рейсовый, ждать не стану». Мы сели в машину и поехали в город. Всю дорогу молчали. Каждый на пределе, каждый на нервах. Он высадил нас на въезде в город. И как только мои ноги коснулись земли, я рванул к Луке. Схватил его за шкирку и со всей дури въебал идиоту. «Твою!» — прорычал Лука, схватившись за ушибленную скулу. Только во мне ярости н и н а г р а м м меньше не стало. Я рванул к нему снова, но на этот раз Варламов с легкостью у ш ё л от моего удара и влепил мне в бороду. Я был так зол, Ни хрена не замечал. Ни боли, ни то, что мудоху лучшего друга. Сейчас я хотел его убить. «У меня не было выбора, ты слышишь?» Рычит, пока я сжимаю руки на его шее. «Не было!» «Твою ж!» Отпрыгиваю от него. Делаю несколько шагов в сторону и пытаюсь вобрать воздух грудью. По венам вместо крови — ёбаная злость. Я не позволю ни одной твари угрожать ей. Не позволю даже посмотреть на нее косо. И эта сука Кирсанов только что подписал себе приговор. Достаю телефон из кармана, набираю номер, но он выбивает его из моих рук. «Ты че делаешь?» Мобильный падает в пыльную землю и замолкает. «Не звони палачу, он не должен знать!» Рычит Лука, вытирая кровавый нос рукавом. Морщится. «Лука!» Ты достал вести себя, как эгоистичный кусок говна. Я тебя уже просил раньше, пока ты не влез в эту д у р у Я просил тебя поговорить с палачом и вместе решить вопрос с Марикой. Но ты ж, блядь, самый умный. И что теперь мы имеем? Что ты, блядь, должен сделать? Убить кого-то или изнасиловать? Какую хуйню я должен буду расхлебывать за тобой на этот раз? Он рванул в мою сторону. Его кулак остановился в миллиметре от моего лица. Отбросил его руку в сторону. «Ничего ты не должен будешь, понял? Нехер вообще было со мной ехать». «Ну, прости, что переживал а друге». Он процедил что-то сквозь с тиснутые зубы. «Короче, палач ничего не должен знать. Он начнет жопу рвать и подставит всех. Я разберусь сам. На следующей неделе подпольные бои». Не нужно будет лечь в третьем раунде. Кирсанов ставит нового бойца, Вершинина. Лягу под него и долг верну. Никто не тронет тебя, Элай, тем более Нинель. Это херовая идея. И я понимал это с каждой прожитой минутой. Уже целый день от него ни слуху, ни духа. Я так и не позвонил Палачу. Турнир состоится через неделю. Палач рассчитывает на нас. потому что полностью погряз в долгах и кредитах. Весь выигрыш мы отдаем ему и спасаем клуб от банкротства. И если Лука выйдет на бой помятым и проиграет его, мы окажемся на улице. Просто, блядь, охренительный план. «Эй, ты проснулся?» Раздается за спиной ее тихий голос. Она обнимает меня, прижимаясь голой кожей к моей спине. Поворачиваю ее к себе лицом, и в глаза ее сонные смотрю. Тихая гавань в них сейчас. Улыбка такая счастливая и вместе с тем спокойная. Никогда еще Нинель такой не видел. Всегда пряталась, убегала куда-то, словно мышонок запуганный. Наслаждаюсь тем, как она раскрывается, будто цветок по весне, счастливая, улыбчивая. Никому не позволю ее покой нарушить. Хочу, чтобы и дальше такой была. Наклонившись, целую ее нежно. Она руками мою шею обвивает, пальчиками в коже цепляется и отдается поцелую на полную. И я снова хочу ее. Снова готов. «Ладно». Смеется, отстраняется первой. Кутается в простыню посильнее. «Тебе действительно не надо. Сегодня сложная тренировка, да и бой уже в конце недели. Кстати, как твоя голова? Боль не беспокоит?» Она заботливо кладёт ладони на шею, ведёт вверх. Отстраняю её ладони, нежно касаясь губами запястья. Моя заботливая. Никак не может расслабиться до конца. Всё равно переживает о чём-то. Давай сегодня вечером погуляем вместе. Возьмём Еву, сводим на аттракционы. «Это здорово!» Смеётся, касаясь моих губ. «Но как же режим?» Улыбаюсь, залипая взглядом на морщинки между ее бровей. Провожу по ней пальцем. Хорошо все будет с режимом. Не волнуйся, цыпленок. А сейчас одевайся, позавтракаем в клубе. Нинель. Иди сюда. Стоит нам войти в здание клуба, как он притягивает меня к себе и целует. Жадно целует у всех на виду. А я руками его шею обвиваю. и отдаюсь п о ц е л у ю на полную. Отпускаю все. Нет никого рядом. Только я и он. Будь хорошей девочкой. Подмигнув, Илай шлепает меня по попе и, кивнув Катюхе в знак приветствия, проходит в зал. А я так и стою посреди хола, л смотрю влюбленным взглядом вслед своему мужчине. «Цыпленок!» Катя выглядит раздраженной. Там футболки новые привезли, раздать нужно. Улыбнувшись, подхожу к ресепшену. «И тебе доброе утро. Ты чего такая? Похмелье?» Подруга выходит из-за стойки и делает знак следовать за ней. Мы идем мимо зала в подсобку. «Тебе и л а й ничего не говорил по поводу Луки?» «Нет, а должен был?» Она пожимает плечами. Когда мы заходим в раздевалку, Катя у с т а л о прислоняется к двери. Я два дня его уже не видела. И сегодня ночью не пришел. Телефон выключен. Подруга вдруг закрывает лицо руками и начинает плакать, оседая на пол. «Эй, успокойся!» Приблизившись, обнимаю ее. «Давай я поговорю с Илаем. Уверена, он что-то знает. к а т и н ы плечи трясутся. Я прижимаюсь к ней изо всех сил, и мне настолько не по себе сейчас. Всегда такая жизнерадостная и улыбчивая. А сейчас она выглядит разбитой девочкой. Я так устала. Он ничего не рассказывает. Все эти тупые шуточки и безудержное веселье. Я хочу отношений, нормальных отношений с детьми и кольцом. А он? Я устала, Нин. Я не знаю, как ее успокоить. Не знаю, что еще сказать, кроме пустых обещаний, что в с ё будет хорошо. Разве я могу это знать? Мне было горько е ч у в с т в о собственной никчемности. Но я старательно обнимала ее, пока Катя плакала у меня на плече. Ладно, черт с ним. Вдруг всхлипнув, она уверенно поднялась и, достав из кармана платок, вытерла слезы. «Ты мне лучше скажи, как у тебя прошло?» Улыбнулась Катя, отчего ее глаза блеснули, но уже не от слез. «Не пойму, про что ты?» Улыбнулась, поднимаясь с пола, а сама почувствовала, как щеки заливает румянцем. Быстро переодевшись в форму, схватила стопку футболок. Катя продолжала смотреть на меня прищуренно. Я попыталась пройти, но она встала в дверях. «Ему понравилось?» произнесла с улыбкой, всматриваясь мне в лицо. «Ну что за настырность?» Я закатила глаза. «Да, понравилось. Сказал, что нужно чаще отпускать с тобой в клуб». «А то!» Ухмыльнулась подруга. «Тетя Катя тебя еще не такому научит, крошка. Ты держись меня, и в шоколаде будешь». «Что-то мне страшно т твоих обещаний». Охотнула, когда Катя открыла для меня дверь. Я прошла наверх и принялась раскладывать футболки на стойке у ресепшена. Катя вернулась за свое рабочее место. «Мама!» — раздалось за спиной. Обернувшись, увидела, как дочка бежит ко мне со всех ног. «Привет, детка!» — обняла ее, улыбнувшись, поцеловала в волосы. «Смотри, что мне подарила тетя Марика!» Дочка показала мне руку с гипсом. На одном из пальцев красовалось колечко. «Какое красивое!» Улыбнулась, бросив взгляд за ее плечо. У ресепшена стояла сестра Луки. «Ничего не слышала о нем?» Спросила она Катю. Та нахмурилась и опустила глаза. Девушки обе были сами не свои от тревоги. «Спасибо тебе!» Катя обняла Марику. Та нацепила на глаза солнцезащитные очки. «Если завтра не вернется, я иду в полицию. А сейчас пойду и с палачом поговорю». Сестра Луки отправилась в сторону зала. Катя проводила ее напряженным взглядом. Она знала, что палач не в курсе. И сейчас, спрашивая его о Луке, Марика сильно подставляет брата. Но и ждать дальше они не могли. и Я пообещала спросить у Илая, но почему-то уверена, он тоже мало что знает. Если бы знал, разве он стал бы хранить молчание и п о з в о л я т нам так нервничать? Ева вдруг вырвала руку из моей и побежала вперед. «Детка, стой!» «Дядя Илай! Дядя Илай!» Нейман был в клете вместе со Стапом. Они как раз отрабатывали какой-то захват. А Ева, словно не замечая ничего, бежала мимо спортсменов и снарядов к нему. И когда дочка забралась в клеть по ступенькам, и л а й хлопнул по плечу Остапа и поднялся на ноги. Малышка сразу же бросилась к нему. «Эй, привет, м и н и ц п л е н о к Засмеялся и л а й когда она налетела на него тайфунчиком. Нейман повалился на татами. И, обняв ее, принялся валять по полу. А я стояла и смотрела, как они дурачатся. Кстати, кроме меня, на них весь зал таращился. «Дядя и л а й смотри, какое колечко у меня!» Дочка с гордостью показала ему свой пальчик. Нейман усмехнулся. «Остап, иди пресс покачай. Я к ночи вернусь, потренем еще. Ты в деле?» Остап кивнул и спустился с клети. Видела, как они столкнулись с Марикой в дверях у палача. и л а й взял Еву на руки и спустился вниз. Он был весь мокрый от пота, а д о ч к и хоть бы что. Она в запой рассказывала ему о том, как вчера они повеселились с Таней и Антоном. «Идем». Кивнул он мне и прошел вместе с Евой в сторону выхода. «Эй, вы куда?» Но мне, конечно же, никто не ответил. Ребята остановились у запасного выхода, и и л а й достал из кармана шорт ключи. «Ты готова?» — спросил он у Евы. Дочка кивнула. «А ну-ка, уменец, пленок, прикрой глаза!» Ева закрывает ладошками лицо, а и л а й п р и о т к р ы в а я дверь и заходит внутрь. Я обнимаю дочку из-за спины в ожидании его. «Мам, ты видишь, что там?» Я усиленно всматриваюсь в темноту. у н е И в этот момент он выходит на улицу. И у меня просто нет слов. и л а й подходит к дочке и садится перед ней на колени. А потом он берет ее ладошку и кладет ее на мохнатое черно-белое существо, которое крепко сжимает в ладонях. «Ой, что это?» Дочка осторожно касается пушистой шерсти, а когда открывает глаза, кажется, что весь мир замирает в ожидании. Сначала огромные удивленные глаза, а потом улыбка до ушей. Она хватает из рук и л а я маленького щенка Хаски и прижимает его к себе. «Мама!» Дочка поворачивается ко мне, и в ее маленьких к а р и х глазах сейчас целый океан чистого восторга. «Мама, дядя и л а й подарил мне его! Подарил!» Она поворачивается к Нейману и, подойдя вплотную, кладет голову ему на плечо, удерживая руками маленькое чудо. «Спасибо вам! Я самая счастливая на свете!» Я вижу, как его губы кривит улыбка. Вижу то, с каким обожанием он смотрит на дочку, которая со всех ног срывается в сторону клуба. «Тетя Катя! Тетя Катя!» Илая поднимается с голым, потным после тренировки торсом в одних шортах и с перевязанными бинтами кистями рук. Лысый череп и густая щетина на бороде. Он идет ко мне навстречу. а я стою шага не могу сделать. Кажется, даже сердце перестаёт биться. Я люблю его. И я не знаю, как буду жить, если вдруг его не станет рядом. Мне становится так страшно потерять его, лишиться. Всегда боялась только за е г о А теперь... Он моё ещё одно счастье и ещё одна слабость. «Прости, не спросил тебя». Голос тихий, хриплый. Обнимает меня, прижимает к себе. А я лицом в его грудь м о к р о ю утыкаюсь и понимаю, что это лучший момент в моей жизни. Я хочу просто запомнить его, запечатлеть в памяти. «Спасибо тебе». Произношу, а у самой ком п о п е р ё к горла. Он отстраняется слегка. «Эй, цыпленок, ты чего?» Улыбается, с недоумением смотря на мои слезы. Смахиваю их с лица. «Так нечестно. Ты столько для нас делаешь, а я...» Он хмурится и не даёт договорить. Наклонившись, затыкает меня поцелуем. «Дядя и л а й Раздаётся снизу голос дочки. Мы отстраняемся друг от друга. и л а й приседает перед ней. «А ошейник для пальмы ты купил?» «Пальмы?» Смеётся и л а й поглаживая по голове чудо с высунутым языком. Подумай только, а какие у него глаза? Один голубой, а другой серый. Ну просто чудо, а не пёс. Да, тётя Катя сказала, что это девочка, поэтому будет пальма. Довольно произносит дочка. И лайкивает. Сейчас я быстро искупаюсь, мы сядем в машину и поедем в магазин. Выберем всё для пальмы. И миски, и лежанку, и игрушки, хорошо? Дочка в я ж и т от восторга. Илай целует меня и направляется в душ. А мы устраиваемся на диване в холле. «Ева, может, т отпустишь пальму? Рука не болит?» Я переживаю за ее гипс. Но Ева, все это время прижимающая к себе малыша, отрицательно качает головой. Спустя десять минут Илай появляется в холле со спортивной сумкой наперевес. с С п л е н о к идем!» Кивает на выход. Ева подскакивает и уносится ураганом. У и л а я вдруг начинает звонить телефон. Он достает его из кармана и напряженно смотрит на экран. «Да». Отходит в сторону. Катя машет, мне подзывая. «Это Лука. Спроси у него. Палач м а р и к и ничего не ответил». Мы дожидаемся, когда Элай закончит разговор. Уже по напряженному выражению его лица я понимаю, что что-то случилось. с ы п л е н о к п л а н а меняются. Мне нужно уехать. Я отвезу вас с Евой домой. В магазин заедем завтра с утра». «Да, конечно». Пытаюсь спрятать расстройство за улыбкой. й и л а й кричит Катя. Он оборачивается. «Это ведь Лука? С ним что-то случилось?» Я вижу, как он хмурится. Не хочет говорить. ь и л а й скажи ей». Касаясь его предплечья, он опускает на меня напряженный взгляд. «Если бы на ее месте была я...» Он молчит, несколько долгих секунд смотрит на меня, а потом вдруг поворачивается Катя. Поехали он в больницу.